«Шагай живо, деловито, улыбайся любезно, насколько это тебе удастся, и веди себя как следует, и не то тебе придется подумать о черных водах коцита». Рука об руку, они прошли через дом и спустились в сад, где взволнованная Арабелла ожидала Блада. Размышления над последними словами капитана сначала внесли в ее душу смятение». Но затем она ясно представила себе то, что могло быть причиной смерти Левасера. Она сообразила, что сделанный ею вывод мог быть с таким же успехом применен и к истории спасения Бладом Мэри Трейл, когда мужчина ради женщины рискует своей жизнью,